Глава 47. Сердце волка. Ревел, пожалуйста, съезди сегодня в дубы у воды. Приплёцто Марли сообщила, что мой заказ готов. Я полагаюсь на тебя. Оцени, насколько хорошо сделана работа, и либо прими её, либо попроси переделать. Смотри, чтобы страницы были переплетены в кожу как следует, и оттиск на обложке хорошо виден. И если найдёшь, что результат стоит уплаченных денег, Принеси его мне, но так, чтобы никто не видел. Это подарок юной госпоже Би. И я хочу вручить его сам, сделав ей сюрприз. Из бумаг Револа, оставшихся вывавом лесу. Я навещала Олуха каждую ночь, хотя из-за этого днем не могла сосредоточиться. Меня журили за то, что я не выучила колсидийские глаголы, Или что вышло маргаритки зелеными нитками, и теперь придется все переделывать. Но мне было все равно. Каждый вечер я ложилась в кровать и спала, пока музыка у ласково не будила меня. Тогда я спешила по коридорам в ночной рубашке и проводила лучшие часы в своей жизни. Мне хотелось подарить ему что-то, хоть что-нибудь. Яркие платки, которые я купила для Револа, так и лежали в моем шкафу. Мне понадобилось немало времени, чтобы решиться отдать их Олуху. Но даже платков было мало, чтобы выразить всю мою признательность этому доброму старику. У меня были чернила и кисточки, чтобы вести дневник снов. Я очень-очень осторожно вырезала из него страницу и нарисовала Дымка, играющего с катушкой ниток. Глаза сделала зелеными, зрачки черными, мех серым, а крохотные коготки белыми. Олох очень обрадовался моим подарком. он обещал хранить их в секрете. Вернувшись к себе, я забралась в постель, усталая и счастливая. Меня разбудил испарк. Она села в возножье и требовательно шепнула «Би! "Би, би, проснись". "Что? А, это ты. Где ты была? Я так скучала". Она мотнула головой в сторону двери, за которой спала Кэшен. Я тут в Оленнем замке. У меня много дел. Как только мы прибыли, леди Нетл поручила мне особую работу, и лорд Ридл поддержал ее решение. Я присматриваю за тобой, слежу, чтобы никто не причинил тебе вреда. Это из-за того, как я сбежала на капризуле тогда. Я ужасно расстроилась. Надо же было сотворить такую глупость. Теперь родная сестра не доверяет мне и правильно делает, Спарк покачала головой. Это было решено в тот же день, как мы вернулись. Много лет назад твоей сестре пришлось привыкать к жизни в Оленем замке, когда она была еще почти девочкой. Она опасалась, что кто-нибудь попытается воспользоваться твоей неопытностью. Ридл согласился. Поэтому я приглядываю за тобой и каждые несколько дней докладываю им. Но почему я тебя не видела? Я осматривала стены в поисках потайного отверстия для подглядывания, наверняка где-то оно есть. Спаркова улыбнулась, потому что когда меня не замечают, мне лучше удается приглядывать за тобой. Меня учили ходить по оленьим замку так, чтобы никто меня не видел. Ну, может быть, когда-нибудь я тебе покажу. А почему ты пришла теперь? Чтобы сказать тебе, что олух не умеет хранить секреты. Он похвастается носовыми платками. Два из них он взял с собой в постель. И рано или поздно он непременно покажет кому-нибудь портрет Дымка. Он в таком восторге от подарка, что просто не сможет удержаться. Твоя рука узнается в рисунке безошибочно. Никто не рисует так, как это делаешь ты, не говоря уже о том, чтобы изображать красками такие мелкие детали. И тогда Нетел запретит мне дружить с Олухом. Спарк пожала плечами. В ее обрезанных в знак траура волосах застряла паутинка. Я протянула руку и убрала ее. Это решать ей, но они узнают, потому что завтра я должна доложить им обо всем». А ты расскажешь им, что предупредила меня. Она протяжно вздохнула. А ты расскажешь? Нет, ни за что на свете. И она выскользнула за дверь. Я проводила ее взглядом и улыбнулась. В ту ночь я больше не спала. Утром я попросила Кэшн подать мне завтрак в комнату, чтобы отложить всю возню с одеванием и причесыванием. Кэшн испугалась, что я заболела, и согласилась. Поев, я позволила ей одеть меня и причесать мои короткие волосы, закрепив их заколками, насколько это было возможно. Когда всё было готово, я отправилась на ежеутренние посиделки у королева Илианы. Ее живот уже так вырос, что выдавался вперед, как нос корабля. Все разговоры были исключительно о ребёнке, и все вещи шились для него. Потом я отправилась на уроки иностранных языков и истории. Внутренне обмирая при мысли о том, что меня ждет, я спустилась к обеду. Села за высоким столом вместе с прочими аристократами и ела с ними а когда обед уже подходил к концу ридл предложил мне прогуляться вместе с ним и Неттл верхом. глаза его светились добротой но губы были сдержанно сжаты я церемонно приняла приглашение и леди симмер припроводила меня обратно в мою комнату кэш приготовила одежду для прогулок Наряд оказался зеленый с желтым цветов ивового леса. Это заставило меня задуматься о моем месте в иерархии видящих. Я спустилась вниз, заранее приготовившись увидеть толпу сопровождающих, но там не было никого. Няня с младенцем остались в замке, и Ридл отпустил всех конюхов, даже Пэра, который с надеждой слонялся неподалеку. Ридл без церемоний подсадил меня А Нетл вскочила в седло сама, обещая либо помощи. Мы отправились спокойным шагом, но пустили лошадей медленной рысью, едва выехали за ворота Оленьего замка. Мы не разговаривали. На лесной дороге пришпорили лошадей и галопом добрались до уединенной поляны у реки. Там мы спешились и напоили лошадей. И тогда Нетл сказала: "Я знаю, что ты приходишь к лорду Олоху каждую ночь". Тебе следовало бы знать, что бегать по замку в ночной рубашке никому не подобает. Я потупилась и попыталась сделать вид, что ошеломлена. — И требовательно спросила она: Он мой друг. Он учит меня музыке силы. Мы играем с его котом. У него всегда есть что-то вкусное, вот и все. И заодно ты научилась поднимать стены так высоко, что я едва могу отыскать тебя днем». Я отвечала, не отрывая глаз от травы под ногами, это чтобы заглушить музыку. Он говорит: "Нельзя играть музыку слишком громко, чтобы не мешать спать магам-ученикам. Опустишь стены, чтобы я смогла услышать музыку, которой ты научилась". Это было испытание. Доверяю ли я ей настолько, чтобы опустить стены и дать ей самой убедиться, что я говорю правду, если я откажусь, Нет, отказываться нельзя. Я рывком опустилась к стены. Разум Нетал коснулся моего. Я завела мурлыкательную песенку. волк отец ворвался в мою голову так резко, что я шлепнулась на траву. Надо найти королеву. Королева Илиана знает тебя? Голова у меня шла кругом, словно от удара под дых. Нетал вскрикнула. Ридл поспешно опустился на колени рядом со мной, но сейчас важнее был волк. Как ты здесь очутился, если мой отец мертв?» — спросила я его. Он не умер. Пока нет. И мне нужен королеве той, что охотилась со мной, королевек Кетрикан. Я хочу попрощаться с ней. Попрощаться? Да. Чувствовалось, что он что-то скрывает. волк отец был не лучше моего другого отца. ладно, я сделаю все, что смогу. Я подняла взгляд на Нетл и Ридла простых способов объяснить им, что произошло не было. Я бы не стал ей пытаться. Я не больна. Ко мне пришел ночной волк. Я должна немедленно встретиться с королевой Кетрикен. Мой отец не умер. Ночной волк хочет попрощаться с ней. Следующие слова я выдавила через силу. Мне кажется, они умирают в эти самые минуты. Ридл присел рядом на корточки и положил руки мне на плечи. Объясни, как следует, с самого начала. Паника волка снедала меня изнутри. Я попыталась объяснить: "Иногда, когда отец не мог быть со мной, ко мне приходил волк-отец. Он говорил со мной мысленно. Ночной волк. Ты ведь знаешь, кто он такой? Он был связан с моим отцом даром. А когда волк умер, он остался жить в моем отце". Я переводила взгляд с одного встревоженного лица на другое. Нетл и Риду смотрели на меня, как будто я спятила. Когда меня похитили, волк отец был со мной. Он пытался помогать мне, предостерегал или подсказывал, что делать. Но иногда, когда я слишком сильно укрепляла стены, он не мог говорить со мной. Когда мы встретились с отцом, ночной волк вернулся к нему. А сейчас, когда я опустила стены для Нетл, он снова явился ко мне. Он говорит, что должен повидать леди Кетрикен, потому что мой отец умирает. Я покачала головой и спросила волка отца, одновременно мысленно вслух: "Как вышло, что мой отец умирает сейчас, если любимый сказал, что он уже мертв? Зачем любимый солгал мне? Зачем он бросил отца умирать? Он не умер, Би, но один он долго не проживет. Он думает, что наберется сил и сможет вернуться домой, Но я знаю, что это неправда. Он должен остаться там. Нам пришла пора создать нашего дракона. Би. Что? Би, ответь мне, у тебя есть дар, спросила Нетл. Нет, не думаю. Я засомневалась. Вопрос казался совершенно неуместным сейчас, когда я осилилась понять слова ночного волка. Не знаю, кошки говорят со мной, но они говорят со всеми. Ну, точнее, со всеми, кто готов слушать. Но это же не дар. Не думаю, что это дар. Он мой волк-отец. Пожалуйста, отведите меня к Кетрикин. Это важно. Нето положила мне руки на плечи и медленно проговорила: "Би. Наш отец мертв. Я понимаю, что тебе трудно смириться с этим. Мне и самой хочется думать, что это не так, но он мертв. Шут рассказал нам все». Его придавило рухнувшей балкой. Он не мог выбраться, и у него сильно кровоточила рана, нанесённая мечом. Он отдал остаток своих жизненных сил шуту, чтобы шут сумел спасти тебя. Наш отец не мог выбраться оттуда, а выжить и подавно. Я бы не был так уверен, серьезно сказал Ридл. До тех пор, пока не увижу его тело. Идем, нам нужно вернуться в замок поговорить с целителями? неуверенно спросила Нетл. Поговорить с Кетрикин, возразил Ридол. Нетл, я понимаю, ты обязана сомневаться, но мы должны исходить из того, что это правда. Пойдем к Кетрикин и спросим, что она думает, а потом уж решим и насчет того тоже. Идём? Кетрикин неохотно согласилась она. Старая королева не очень хорошо себя чувствовала, Когда пришло известие о гибели моего отца, по пути в ее покое Нетл рассказала мне, что по мнению некоторых целителей, эта весть ее и добила. Мне страшно, призналась Нетл Ридлу. Но стоит ли снова тревожить ее, когда она так слаба? Ну, по-моему, слабость это не про нее». Мне кажется, она просто сдалась, Нетл. Я видела Кэтрин всего лишь раз, вскоре после нашего возвращения. Та встреча вышла неловкой. Королева была очень больна и расстроена. Окна в ее покоях были закрыты и задернуты шторами. Но теперь нас провели в комнату, где створки были распахнуты настежь, и солнце заливало ее. Мебели здесь почти не было. Да и та, что была, выглядела очень просто: кресло, низенький столик и почти ничего больше. В вазе высотой почти с меня стоял букет из камыша и трав. Вот и все. Выложенный плиткой и вымытый до блеска пол не закрывали ковры. Леди Кетрикин вошла без всяких церемоний вскоре после того, как слуга доложил о нашем прибытии и проводил нас в комнату. Её седые косы были уложены вокруг головы. На ней было простое хлопковое платье бледно-голубого цвета с поясом и мягкие домашние туфли ни украшений, ни краски на лице, так могла бы выглядеть старая рыночная торговка, Ее голубые глаза внимательно оглядели нас. Вы так неожиданно решили меня навестить, только и сказала она вместо упрека. Я поймала себя на том, что радостно улыбаюсь. Я разве что об ноги ей не терлась. Нет. Это радовался ночной волк во мне. Я потянула носом воздух, стараясь уловить ее знакомый запах. Твой шаг по-прежнему легок, а глаз верен, как у настоящего охотника, сказала я. Би прикрикнула на меня Нетл, но леди Кетрикин лишь озадаченно улыбнулась мне. Прошу вас, садитесь, предложила она. Когда Кетрикин опускалась в кресло, скованность её движений была едва заметна. Позвать слуг, чтобы принесли закуски. "Если только имбирные пирожные", сказала я, опять-таки против собственной воли. Мне стало стыдно, я опустила голову и уставилась на Кетрику на сподлобье. Она вскинула брови. и заботливо спросила: "Тут происходит нечто, о чем мне следует знать?" Мэттл беспомощно посмотрела на Ридла, но Ридл хранил молчание. Тогда А Нетл попыталась объяснить сама. Би думает, что ее отец жив. Она думает, что он послал? Нет. Пришлось перебить мне. Нет, он не посылал ночного волка. Волк пришел ко мне по собственной воле и попросил меня встретиться с королевой Кетрикин. Кожа бывшей королевы была бледна от природы. Я никак не ожидала, что она может побледнеть еще больше. Но так и произошло. Я больше не королева, сказала она. Для него вы всегда будете королевой. Но главное охотницей с луком, которая накормит всех в трудные времена. Он был счастлив быть с вами, бежать впереди и загонять дичь для вас, и утешать вас как мог, когда вам было тяжело. Ее губы задрожали, она взяла себя в руки и сказала: "Должно быть, отец рассказывал тебе о наших странствиях в горах". Я скрестила руки на груди, вздернула подбородок. Нельзя казаться безумной или истеричной. Госпожа, мой отец, Фиц, мало рассказывал мне о том времени. Но мой волк отец говорит мне это сейчас. Ему нужно вам кое-что сказать, прежде чем он вернется к моему отцу. Вернется, чтобы умереть. Как это может быть? Как дух волка сумел остаться в этом мире? Как он пришел к тебе? И где Фиц? Все еще в этом далеком Клерессе живой? Горе застыло в ее глазах, опустила уголки губ, она вдруг превратилась в старуху. Я дождалась, когда ответ всплывет во мне. Нет, он в Каминоломне, в горах. Ты хорошо знаешь это место. Это там, где Верити создал своего дракона. Лишенный запаха, поверил, что он умер. Он ошибся. Фиц там, но он очень слаб и в нем кишат черви. Он скоро умрет, и я умру с ним. Я хотел увидеть тебя в последний раз и сказать, как ты мне дорога. Я замолчала и поняла, что стою перед Кетрикен и держу ее за руки. Следующие слова Волка предназначались мне одной. Твоя мать была хорошей подругой для Фица. Она дала ему то, что ему было нужно. Но если бы выбирать женщину для нас выпало мне, я выбрал бы Кетрикен. Это потрясло меня. Такое не следовало говорить вслух. Я оттолкнул волка. Ему очень важно, чтобы вы поверили. Ночной волк поделился со мной воспоминанием, и я сказала: "Он помнит вот что". Иногда на охоте ваши руки замерзали и плохо слушались. Тогда вы снимали варежки и перчатки и зарывались пальцами в густой мех у него на шее, чтобы согреть их. Леди Кеттрин встала из кресла текучим движением, словно медленный фонтан воды. Перед нами снова была королева с серебряными волосами. Она обернулась к Нетлу. Нам потребуется палатка и теплые вещи. Ведь ночи в горах холодны даже летом. Ты отведешь туда меня. И шута, ну, лорда Голдена или кто он там нынче, позовите его тоже сегодня же. Принесите еды, сорвалось у меня с губ. И тут волк сказал то, что я меньше всего хотела услышать. Его пожирают паразиты. Он тает день ото дня, и я не знаю, как давно я оставил его. Странно было слышать, как мой собственный голос произнес "Спросите Би. Она знает, как от них умирают. Она видела однажды". И он отступил, словно обессилев, превратился в тень в глубине моего разума. И неудивительно. Никогда еще он не проявлял себя так отчетливо. Волк ушел, а я осталась стоять в окружении трех взрослых, которые смотрели на меня, почти готовые поверить. Но тут я поняла, о чем он говорил, и согнулась пополам, зажав руками рот. Смерть предателя. Виндлайр сулил ее мне. Неужели отец принял ее за меня? Кетрикин вцепилась мне в плечи, словно когтями. "Стань прямо", строго велела она и заставила меня разогнуться. "И немедленно объясни, что это значит". Рассказывать им о посланнице и о том, как она умерла, было ужасно. Я гадала, много ли об этом знает любимый. Кетрикен позвонила в колокольчик, и слуги принесли чай и имбирные пирожные. Я ела лакомство со слезами и удивлялась тому, какое удовольствие оно мне доставляет, пока я рассказываю о кровавых слезах, плаще бабочки и ночном погребальном костре. Я думала, отец мог рассказать об этом Нетл или Ридлу, по-видимому, не рассказал. Нетл рухнула в кресло и закрыла лицо руками. Ох, папа, как ты мог? Это неотвратимая смерть, так сказала посланница. Это казнь для предателей, медленная, болезненная и неумолимая. Я взяла второе имбирное пирожное. Они смотрели, как я подношу его рту. — Он любит эти пирожные, сказала я сквозь слезы. Мой отец умирает жуткой смертью, и мы не можем этому помешать, но имбирь все равно такой чудесный на вкус. Это правда, сказала Кетрикин и вложила мне в руку третье пирожное. Я откусила от одного из них большой кусок и на какое-то время забыла обо всём. Остался только пряный и сладкий вкус. Взрослые говорили поверх моей головы. А что ему оставалось? сказал Ридл и напомнил Нетле о другой посланнице, которая явилась много лет назад в зимний праздник и пропала, скорее всего, ее убили. Нетл убрала ладони от лица и нахмурилась, слушая его. Кетрикин сказала только: "Это вполне в его духе". Он не хотел этого, но чувствовал, что должен так поступить. "И все же, Би, мне жаль, что тебе пришлось помогать ему в этом. Однако мы теряем время". Ридл Иди, и вели приготовить все необходимое. Мы отправимся в путь до заката. Нетл вскинула руку, госпожа моя, умоляю, будьте благоразумны. Она покосилась на меня, так будто не хотела говорить при мне. Я люблю свою сестру, но считаю, что к ее словам надо относиться взвешенно. Она много страдала. Я была старше ее, когда умер Барич, И все же мне еще долго снились очень живые сны о том, как он возвращается домой. Я не говорю, что она лжет», — Тут Нетл встретилась со мной взглядом, но я боюсь, что она ошибается. Прежде чем отправляться в путь, позвольте мне послать туда круг силы. Не забывайте, им понадобится несколько дней. Надо будет добраться до того самого покосившегося камня, который показала нам Леди Шайн, Я велела выровнять и вычистить его. Поскольку им уже неоднократно пользовались, мы решили, что он надежен». Там им придется успокоить лошадей перед переходом. Камень приведет их на рыночную площадь. И оттуда, как я понимаю, еще придется ехать до каменоломни. Верно, медленно признала Кетрикан. Хорошо, хоть погода еще мягкая. По снегу этот путь занял у нас несколько дней. И нам приходилось охотиться, чтобы прокормить себя, но теперь мы возьмем еду с собой. Летом путь займет меньше времени, а дорогу я помню. Госпожа моя, когда вы в последний раз выезжали верхом? Плечи Кетрикин опустились, она уставилась на свои скрюченные руки. "Но «Ну, это же фиц", тихо проговорила Кетрикин. "И круг доберется до него гораздо быстрее, чем кавалькада с обозом. Я позабочусь, чтобы они взяли с собой по меньшей мере двух искусных целителей". Если он и правда там, они вернут его к нам домой. Леди Кетрикин предприняла последнюю попытку. У меня есть карта. Я нарисовала ее и отметила там наш путь. С ней мы доберемся туда быстрее. Ридл и Нетл молчали. Я стояла неподвижно, не зная точно, что от меня требуется. Потом поняла, а они не собираются брать меня с собой. Я не останусь тут. Я поеду с вами на своей лошади, и Пер поедет со мной. Схожу, принесу карту, сказала леди Кетрикин, словно в ответ на мои слова. Она медленно встала, взгляд ее голубых глаз был холодным и жестким. Она вышла из комнаты, старательно держа спину прямо. А мне надо собрать вещи и разыскать Пер, сказала я. Но Нетл покачала головой, у нее был очень усталый вид. Би Будь же благоразумна. И леди Кетрикон, это тоже не помешало бы. Через минуту, когда она немного успокоится, я поговорю с ней снова. Нет нужды подвергать опасности ее или тебя, отправляя вас через камни. Пойду я. Я оставлю Хоуп с ридлом, а сама отправлюсь туда, взяв с собой свой отборный круг. Если отец там Если тебе не примирился весь этот ужас, мы заберем его с собой суда в Олений замок, где его вылечат. Королева Элиана завела при дворе двух новых целителей. Один из них с внешних островов, а другой учился у жильцов Саф Джемили. У обоих много новых идей. Они знают травы, каких мы не знали, и умеют лечить то, что мы не умели. Но я не буду подвергать тебя опасности в камнях силы, продолжала она. Ты и так слишком часто бывала в опасности за свою короткую жизнь. Пора тебе побыть в покое и благополучии, побыть ребенком, пока это возможно. Ты хорошо поняла, что я сказала? Я не возьму тебя с собой в камне силы. Я посмотрела ей прямо в глаза, поняла. Повтори. Я расстроенно вздохнула. Ты не возьмешь меня с собой сквозь камни, к папе в каменоломню, даже несмотря на то, что он умирает. Она поджала губы, риду закатил глаза именно так, сказала Нэтл и тоже вздохнула. А теперь ступай, возвращайся к своим обычным обязанностям и, пожалуйста, не говори ни с кем об этом. Я сама сообщу королю Дьютифулу. Ах да, насчет того, о чем мы пытались поговорить прежде. разумеется, ты можешь навещать Олуха, но днем, как положено и в присутствии одной из его сиделок. Она позаботится об ограничениях, которых Олуху не хватает. Я распоряжусь об этом сегодня же. Будь с ним осторожна. Он легко приходит в волнение, и порой с ним бывает трудно. Разговор о том, когда тебя начнут учить управлять силой, отложим до моего возвращения. Возможно, нам придется подавлять твои способности до тех пор, пока ты не научишься применять их осмотрительно. Мне было нисколько не трудно с Олухом, но этого я не сказала. Только молча присела в реверансе перед сестрой. Когда я повернулась, чтобы идти, она сказала: "Би, я знаю, ты думаешь, что я слишком строгая и, наверное, бесчувственная. Но мы сестры, и я чуть не потеряла тебя. Ты представить себе не можешь, какой беспомощной я ощущала себя всю беременность. Как я гадала, суждено ли моему ребенку увидеть тебя. Как Ридл казнил себя за то, что не остался с тобой. И вот ты вернулась". Мы потеряли твоего отца. Я не допущу, чтобы мы потеряли и тебя. Я коротко кивнула на это, повернулась и тихо вышла. Закрыла дверь за собой и побежала со всех ног. Первым делом найти любимого. Он сможет провести нас сквозь камни, и ему придется мне кое-что объяснить. Почему он сказал мне, что мой отец мертв, а оказалось, что он жив, но умирает? Мой гнев разгорелся с новой силой, но я понимала, что без любимого мне не обойтись. Потом надо будет разыскать Пэра. Не ведь не запретила мне ехать, она сказала только, что не возьмет меня с собой. Хорошо, что на мне костюм для верховой езды. Путешествовать по горам в брюках будет гораздо удобнее, чем в этих дурацких юбочках. Я лихорадочно соображала, может, любимый сможет сказать всем, что мы едем на пикник и добыть для нас еды? Пер приведет лошадей из конюшни. Надо взять одну для отца. Ты едешь проститься с ним, а не забрать его домой. Еда, постель и укрытие. Вот что нужно взять с собой. Это поможет ему продержаться достаточно, чтобы завершить то, что требуется. Я не собираюсь мириться с его смертью. На этот раз нет. Мимо меня поспешно прошел Паш, потом обернулся и догнал меня с вами. «Все хорошо, ледиби. Только тут я поняла, что по лицу моему ручьями текут слезы и капают с подбородка. Я поспешно вытерла щеки. Пыль попала в глаза, когда ехала верхом. Все хорошо, спасибо за заботу. Ты не видел лорда Шанса сегодня утром? Я видел, как он поднимался по лестнице в сад королевы. Это на башне. Спасибо, я знаю, где это. Я поспешила по коридору в другую сторону, но он в два счета поравнялся со мной и схватил за локоть. Я в ярости обернулась, да как он смеет так со мной обращаться? И вдруг оказалось, что Паш это спарк. Что такое? Что случилось? Мне нужно поговорить с лордом Шансом, срочно. Она поджала губы «Следи за выражением лица. Каждый, кто увидит тебя такой, поймёт, что ты задумала ослушаться. Улыбайся, как будто мы с тобой идем по какому-то приятному делу, и торопись, но не беги. Я буду идти за тобой. Опомнившись, я вытерла лицо рукавом и растянула губы в улыбке, послушав изветов в спарк. Никогда еще коридоры не казались мне такими длинными. Крутая лестница на башню была и вовсе ужасна. Дважды мне приходилось останавливаться, чтобы отдышаться. Дверь, ведущая на крышу, была крепкой. Ее сделали такой, чтобы ей были нипочём ни ветер, ни снег. Спарк уже держала наготове отмычки, но я показал ей свой ключ, и она изумленно вскрикнула. Мы вместе навалились на дверь, распахнули ее и вышли на крышу. Погода была хорошая. Высоко в небе тянулись тонкие облака, как белые царапины на голубой тверди. Здесь наверху ветер был холоднее. Я не сразу нашла глазами лорда Шанса, огромные вазоны с пышными цветами и статуи выглядели очень мирно и разительно не соответствовали моему настроению. Пройдя по выложенной плиткой дорожке, я наконец нашла любимого. Он стоял спиной ко мне и смотрел вдаль. Лорд шанс приветствовала я его. Тот обернулся, и улыбка нерешительно расцвела на его лице. Ну и ну. Не припомню, чтобы раньше ты искала моего общества, Би. Тем больше я рад тебе. Его голос был полон теплоты и надежды, но тут он заметил заметилspark у меня за спиной, и на лице его появилась тревога. Что случилось? Я думала, что смогу держать себя в руках, но ошибалась. Как ты мог сказать мне, что отец мертв? Как ты мог бросить его? Как ты мог его бросить? Почему не вернулся за ним? Би. укоризненно воскликнул spark, но я не стала слушать. Мои слова стерли улыбку с лица любимого. У него сделался больной и несчастный вид. Он попытался вздохнуть, не смог и попытался снова. Би, Фиц мертв. Ты же сама чувствовала, что его больше нет. Любимый обхватил руку в перчатке второй рукой. Я ощутил, как порвалась связь. Он умер. Я почувствовал это. На его лице отразилось горе и потрясение. Он оставил меня. Надрывно проговорил любимый: И моя ярость вспыхнула с утроенной силой. Он не умер, выкрикнул я, чакая каждое слово. Ночной волк, говорит он, в каменоломне умирает, пожираемый паразитами. Он умрет так же, как умерла посланница. Это жуткая смерть. Ты сам знаешь. они звали это смертью предателя. В казнимого его стреляют дротиком, а ты бросил его на произвол такой судьбы. Спарк ахнула. Они правда Стреляли в нас дротиками перед тем, как был взрыв. Биб прогнала их, и Фиц смахнул рукой дротик, воснувшийся ему в куртку. На лице любимого надежда боролась с ужасом. Не может быть, чтобы он выжил, заявил он. Но как же ему хотелось, чтобы мой отец был жив. Я рассказала Нетл и Ридлу. Мы пошли к леди Кетрикин. Нетл собирается послать свой круг Чтобы проверить, правда ли это. Она обещает привести фица сюда, но ночной волк говорит: "Мой отец умирает", хоть сам и не верит в это. Волк говорит: "Он должен остаться в каменоломне и создать дракона". Он говорит: "Нельзя, чтобы они привезли отца сюда". Создать дракона? Спарк явно ничего не понимала. Я услышала шорох шагов, обернулась и увидела, как в сад вошли ланд и п Пер выпалил: "Твой отец жив". И одновременно Ланд воскликнул хвала: "Эди, мы нашли тебя". Но самое удивительное было другое. На плечо Пера опустилась пеструха и прокаркала: "Фитц, фиц, Каменоломня! Каменоломня! Отправляемся сегодня же, пока не стемнело", объявил любимый. Потом посмотрел вдаль, поверх парапета, и вдруг добавил: "Кетрикен пойдет с нами". И как вы туда попадете?» — спросила Спарк. Голос у нее был такой, будто ей стало дурно. Тем же путем, каким уже пользовались мы с тобой. Через камень в подземелье на Сливджал, софледжала на рыночную площадь, а оттуда пешком до Каменоломни. Спарк, я помню, как подействовало на тебя путешествие в прошлый раз, ты не обязана идти. У нас нет драконьей крови, чтобы помочь вам провести нас. У меня есть серебро на пальцах. Я уверен, что смогу. Все, кто боится идти, могут остаться. разумеется, я пойду с вами, с горечью сказала она, словно смирившись с судьбой. Я вмешалась: "Если любимый сможет открыть камень, я умею передавать силу, И я смогу одолжить жизненные силы у Пэра, если понадобится". Пер с серьезным видом кивнул. Ланд ничего не сказал, но на его лице отразилась болезненная решимость. Спарк скрестил руки на груди. Кетрикин уже стара, и у нее болят суставы. Она ни за что не осилит такой путь. О, ты не знаешь ее так, как знаю я, мрачно сказал любимый. Она справится. Я не брошу ее тут. Спарк всплеснул руками. Это безумие. И конец моей карьеры в Оленнем замке. Мы все можем погибнуть или лишиться рассудка. Она резко развернулась к Пэру и Ланту и сердито спросила: а "Вы что стоите? «Раздобудьте все необходимое. Лорд Шанс, вам придется обратиться к леди Кетрикин, чтобы предложить ей отправиться с нами. Я этим заниматься не буду". Она переключилась на меня: "Ты иди и делай все, как обычно, даже переоденься ко сну, когда настанет время. Мы зайдем за тобой".